Слова благодарности. По крайней мере, один раз за лето мы с моим мужем Полом загружаем вещи в дом на колесах и направляемся на север вместе с нашим псом, черным лаборадором. Мы едем в Карибу, где проводим дни, а иногда и недели на озере Биг Бар. Это настоящий кусочек рая. Время от времени мы останавливаемся в кемпинге на дальнем конце аквамаринового озера с белыми мергельными отмелями. Там мы ловим радужную форель. Но чаще мы останавливаемся на особом участке земли, которым с нами любезно делятся Том и Дженнифер Коул. Именно там, под просторным небом в окружении бесконечных лесов, с горами мраморного хребта вдалеке, пугающим лаем койотов, который эхом отзывается в сумерках, родилась история об Оливии и Коуле. Я благодарна вдохновившим меня Тому и Джен, которые познакомили нас с этим местом. Я благодарна своему мужу Полу, который научил меня ловить форель на приманку, и приобщил к эзотерическому искусству вязания мушек и волшебству наблюдения за природой, чтобы понять, на какую наживку клюнет рыба. Я благодарна Дебери Немет за помощь в редактуре. Спасибо вам, Джо Вон Соток, за то, что этой книгой занималось агентство Монтлейк, Келли Мартин за финишную отделку моего романа и всей команде издательства Amazon Publishing, благодаря которой книга увидела свет. Огромная благодарность Джоанне Уайт за замечательные материалы для рекламы. И, как всегда я благодарна моему товарищу по писательскому цеху микке Стоун, которая всегда дает мне пинка или подбадривает под затыльником в тот момент когда я сильнее всего в этом нуждаюсь аудиокнигу читал максим суслов